Нигга. Сосед был крекливый и скандальный, но если настроение хорошее, приветливый. Звали его ни Канор, ни Кифроч. Хорошее настроение случалось редко. Однако идешь себе посреди тихой деревенской осени мимо его дома, а он вдруг, даже вздрогнешь одной раз, завиат со своего дворорезким голосом: "Нечего не болит у тебя? Слава богу, нет, Николай Никифорович, отвечаю." И печёнка не болит. Нет, нет. Молочка Парнов не хочешь? Тут я останавливался. Не как козу себе завел дядь Никанор. Только теперь дверь во двор открывалась и показывался сосед. До сих пор мы разговаривали через его высокий забор. Николай Никифорович добрее и шулыбаялся. Вид у него в добром настроении был чуть всклокоченный и озорной. В остальное время. начальственный и недовольный. Словно к нему вот-вот кто-нибудь обратится с просьбой, а он уже заранее всем отказал. Серьёзную часть своей жизни он прослужил лесником, но, не взирая на это, непрестанно браконьерствовал. Он жил один, оставив жену и дочь в городе. Жена пережила редко. Первый час-трисы в дворе не раздавалось никаких звуков, а потом он вдруг, словно ему раню ркувал до на ногу, вскрикивал. И дальше начинало рать, пересыпая свою речь матерными руганью. Ругался он с наровисто, искренне, злобно. Я не слишком пытался понять, чем именно он недоволен. Думаю, что всем: дочерью, тратами, приездом жены, отъездом жены. Нахлынувшими воспоминаниями, всяким поперечным словом. Жена всегда говорила тихо, и признаться, голоса её я не знал, хотя несколько раз мельком видел, здоровался Я, на кажется, отвечала. Дочь не приезжала никогда. Он умел управлять хозяйством один. Приглашённый никонормник и фурач, я зашёл к нему во двор. Во дворе всё лежало на своих местах. Две охотничьи собаки вскинулись, но не залаяли. На собаку он никогда не повышал голоса. Вослед за хозяином я шагнул в сарай. Там было на чисто прибрано. У углу стояла белая коза, ожидать на смотревшая на людей. Неконарня Кефроч подставил маленькую табуречку и протерев тряпкой вымя, начал доить. "У тебя я видел новая собака?" спросил он, но не дождавшись ответа, закричал куда-то в угол: "Сгень, сгень, торига такая!" С необычайной ловкостью он снял колошу и тут же запустил её в сторону мешков с пшеном. Я успел увидеть только уносимый крысый хвост. Исчезал хвост медленно, словно бы не охотя. В движении этом было что-то нарочитое, дразнящее, почти человеческое. "Завёл животину, а эти тут как-то вот", пояснил он. "Мор привезу с города, уйм морю всех". Можил в соседнем крайнем у самой реки домике с чёрным псом по имени Нига и двумя бастами. Ника был черникойфейный гусь. Он был чёрный, как наш зимний лес в ночи, если зажмуриться изо всех сил. Вот такой он был, чёрный. Моё сердце живёт в такой же черноте. Морда его была ужасная и дьявольская. Шерстью на мел бархат, но но когда я подбирал на его груди, словно бы на пару размеров больше, выдранную шкуру, то видел белую, небрежно прорисованную звезду. Запах избраности. Пах он не псиной, а крепким псиным парнем, который не потеет, не преет и живёт ровно. Складки кожи на лбу делали его мудрым, щёки ус и сали. Нигго умел пускать слюни удивительной дрины и липкости. Минутная ласка и лёгкий приступ сентиментальности Неизменно пополняли таз возле стиральной машины всей той одеждой, в которой я рискнул его обнять. Взгляд у него был прямой и внимательный, без всякого подобострастия. У него было самое доброе сердце в этом вокруг нас чёрном лесу, но мы держали этот секрет при себе. Не городился зимой Рук телся чёрные капли из непроглядного сгустков февральских чернил. Весной объявился в нашем доме натуральный негритянок с ещё подобраными щеками, забавный и ласковый. А в мае впервые явился его характер. Вчетвером, я, двое бассотов и щенок Нига, мы вышли в лес, который щенок видел впервые. Чуть опасливо он держался со всем рядом. Чёрной смородиной его глаз вглядывались в звучащий из сонном запаху в заросли. Ему ещё представляло всех разобрать на составляющие, а пока он старательно шеменил по секунда касаясь мои ноги тёплым и мягким своим бочком. Мы вышли к дальней полянке, где я обычно делал привал, чтобы погреться на солнышке. Оставшие басты улеглись дремать поодаль. Анига нашел место совсем рядом и все смотрел, чтобы я не ушел. Отдохнув, я предложил собакам пройтись еще немного. Такая весна хорошая, как из песни. и песни. Ибас ты согласились? Мы шли неспешно. Ибас ты заметно отставая прилил следом, касаясь ушами травки. Нига сосредоточенно дышав, все так же держался рядом. Остановившись, чтобы дождаться Бассетов. Я же любовался на высокую сосну, считая, сколько сочей у неё до вершины, но всякий раз сбиваюсь. Когда шея уже затекла, я улыбаясь чему-то опустил глаза и увидел вышедшего к нам из леса медвежонка. Кажется, мы все пятеро заметили друг друга одновременно. Подошедшие наконец басса, тенига, я, он. Я подумал, если сейчас выйдет мать, как быть? Уже не мыслью, а скорее мгновенным уколом пронзённый, я определил, что стоит сделать в первую очередь: взять на руки Нигу. Но я не успел. Медвежонок стоял чутья задаченный, от чего-то похожей на молодого чёрта с замечательно круглыми ушами и внимательным носом. Бас ты вжались в траву и не двигались. И только Ниги визгнув бросился в атаку, но вскоре на счастье запутался в лесной пади и старых ветках, преградивших ему путь. Я не помнил, как его настиг, я осознал себя лишь в тот миг, когда, обняв его двумя руками, ванулся назад, успев, впрочем, заметить, что медвежонок исчез, словно его и не было. Отбежав, я остановился, чтобы убедиться, не преследуют ли нас от того, что в этом случае мы б далеко не убежали. Нет, за нами никто не гнался. Басы, осознав опасность, торопливо следовали за мной и лишь неглезко мне куда-то на плечо, чтобы еще раз увидеть. Детская пасть его пахла травкой, живот был мягок и беззащитен, как у тепло кровного лягушонка. К лету он впервые явил свой собачий юм на лисном пляже, куда мы уходили с ним в страшную июльскую жару. Пляж был песчаный, белый, но порожший мать мачхой, которую я по детски еще привычке рвал. Мне хотелось, чтобы пляж был чистый и безупречен. Нига ходил за мной по пятам, пытаясь обнаружить смысл в этом странном занятии. Выдранное с длинными корнями растение я кидал в реку. Я и они тихо плыли. Шаг и раз, когда замахиваясь я совершал бросок, Ник гозадрав голову бежал к воде в надежде, что это полетела палка. В конце концов я находил палку и бросал, а он готовый нарушился в реку. Со всхрапом брал я в зубы и нёс меня, тут же начинаю внимательно следить чёрными глазами, когда я брошу её снова. Ему никогда не надоедало это занятие. Я мог бросить сколько угодно раз, а он яростно кидался, за ней возвращался, сияющий как тюлень, переливаясь мышцами, молодостью и итальянской своей красотой, хотя признаться, таких итальянцев я не видел никогда. Он был нега сына африканского отца и неведомой матери, подарившей ему белую звезду на грудь. Быть может, она была керженской русалкой. Быть может, февральской кометой. Узнав о нахохотавше, сел и ложился на песок. Песок был необычайно горяч. В нём не только можно было бы чуть прикопав сварить яйцо, но, кажется, при некоторой снаровке даже и пожарить яичницу. Прошлый наш пёс-хранитель очага, Сенбернар Шмель, в такие же июли полежав рядом в скурю уходил на поиски любой тени и укладывался в ближайших кустах, тамясь и вздыхая. Солнце Медленно обращала его огромную голову в липкую выпечку. Нигг оказался иным. В первый же наш приход на пляж, когда я разобрался с мать-мачхой, но купался изотихо в горячем песке, уткнувшись в него лицом, Нигг совершил своё личное открытие, которому его никто не учил, если только африканская про память вдруг дала себе знать. Поняв, что я больше не собираюсь бросать палку, а так и буду бесчувственно лежать, неспособный ни к чему, он обошёл пляж по кругу и наискосок, обнюхал берег, вернулся обратно и сел у меня в ногах, раздумывая. "Иди в кусты, Нигер", посоветовал я ему. "Там теньок". Он даже не повёл глазом. "Так и будешь сидеть, Нигер", взжалился я спустя 10 минут. "У тебя же солнечный удар случится". Ниг усмолчал. Я не обратил внимания, когда именно он поднялся и безупречно, выбрав место чуть ниже моих ног, ближе к воде, ловкой и стремительно мощными лапами начал рыть в песке яму. Привлечённый звуками его работы, я с трудом поднял Марьевну голову, отряхнул песок с лица и уселся, не понимая, что он там в этом песке мукнет и Прислушившись от палящего солнца, я с интересом смотрел на собаку. Пёс был сосредоточен и точно знал, что делает. Так как место, он выбрал не подалеку от воды, вскоре за раскаленным белым песком показался серый, а затем явила себя чуть влажная прохладная глина. Когда яма стала ровна того объема, который ему требовался. Нига, обойдя порос вокруг, спокойно вместил создавшееся укрытие своё тело. Вот тогда, сказал я, Нига, как ты догадался? Пёс наслаждением повозил мордой, пряча свои щёки глубже в глину, которую он нагрёб со дна ямы. К следующей весне Нига возмужал, уяснил семейные иерархии. Я нашёл там своё неукоснительное место. Он оказался послушным и деятельным. Нигг не был самой смелой собакой на свете, зато точно самой ответственной. Он любил порядок. Каждый день мы гуськом выходили по любимым своим тропкам на прогулку. Нигг, басотый, и моя младшая дочка, неволяха в шесте одежках. Детские глаза полны слёз от ветра, восторга или всегда готовые детской обиды. Ей шёл пятый год. До леса я вёл Нигу, держа за ошейник по левую от себя сторону, а бастов на поводках справа. Они, проявляя неожиданную увлекающую в разные стороны силу, рвались нюхать заборы и кошачьи следы. Дочка плелась за спиной. Зайдя поглубже в лес, я отпускал собак. Ник был неизменно взволнован, ему важно было, чтобы никто не расбежался. Бассетс Золька, в силу женской своей природы, беспешно бродила где-то по зайди, вдыхая тамитильные запахи начавшегося марта. Бассет только трубно лая уносился вперёд, но вскоре осознав, что потерял невесту, Мчался обратно к Зорьке, захлебываясь от восторга и жизнелюбия. Дочка моя также отличалась независимостью характера и периодически отставала то по делам, то с твердой целью дождаться, когда все та идут, чтобы начать причитания о том, что ее бросили одну. У Ниги шла голова кругом. За все свое детство он не предпринял ни одной попытки убежать, как делают почти все собаки. Даже повзрослев, держался рядом, отвлекаясь совсем не надолго на то, чтобы пометить лесные наши пути, но никогда не отпуская меня далеко. Если я, задумавшись, убредал вперед, позабыв о Зольке и дочке, он, сопровождая меня, по минут на глядывался и, наконец, издавал рыдающий звук. Он почти плакал от несовершенства мира. Это была душевная жалоба. Как же вы так живете? Дити сюда, родители туда. Собаки непонятно где. А вдруг медведь? Вдруг все эти щемящие тревожные запахи обернутся кабаньим топотом, рухнувшим деревом, роем диких пчул? Тогда я останавливался, но «Ну, не договорил я с мяч. Ну что ты? Ну гони сюда этих девчонок скорей. Все гуляли, а он трудился. С нимко и у меня появилось то самое чувство, когда спустя год уже не можешь понять, как же ты жил без него до сих пор. Порой казалось, если мне понадобится уехать, а оставить дочь будет не с кем, ему можно довериться. Ну хотя бы на день. Только когда мы доходили до небольшого с чёрной водой лесного озера, и Нигг понимал, что здесь все пребывают в пределах видимости, он затеивался с любимым своим делом, драл старые корневища, кусты и сучья, торчавшие из воды неподалёку от берега. Он дурил от этого занятия. Ума не приложу, какой смысл Нигг вкладывал в свои действия. Но он тянул на себя корни, будто надеясь извлечь наружу сокровище, что пряталось в глубине, а иной раз весь извозившийся вытягивал за торчащий сук на берег старое, обросшее водорослями склизлое дерево, поваленное когда-то бобрами. Можно было сидеть у этого озера час, и он не утомлялся. Я смотрел на него и время от времени спрашивал: "Него?" А уж тебе стоит остаться здесь и прибиться к Бабриной семье, у тебя точно нет родственников по этой линии. Нигг не отличался злобным характером, видимо, природа доставала самого вида его дьявольской морды. Однако челесть его намела удивительной силы. На обратном пути домой всяквую палку Нигг без труда отнимал узорки и утолки. И когда я проверял его силу сам, чувствовал, справиться с ним было почти нельзя. Сук обломывал своего пальця, и я оставался с обломком в руке. Едва я находил новую палку, он легко стремился ко мне и отставлял ее чуть в сторону, чтобы он не на руку мне снял с меня. Сheck, не, он цеприал очередной сук. И борьба начиналась по новой. Время от времени, чтобы ему в голову не пришло, что он сильнее меня, я приказывал ему сесть, а затем твердо говорил: "Дай", засовывая пальцы прямо ему в щеки. Пёс без ропота отдавал палку, провожая её черными смородинами глаз. Однажды я решил изучить, как он себя поведет в одиночестве. Получив редкую минуту, когда Ник, заигравшись, побежал за толькой, Я спрятался за деревом. Нега появился спустя полминуты явно взволнованный. Пропал хозяин. Весь вид его будто говорил: я так и думал, так и думал, ни на минуту нельзя оставить. Он пронесся назад тем путем, которым мы шли, взметая пать, развернулся и ловя запах, промчался обратно мимо моего дерева, но тут же встал. Боже мой! Черные его смородины являли натуральный ужас. Это катастрофа. Нига словно бы обезумел от горя и потерял самообладание. Кажется, он совсем не верил в то, что я обладаю рассудком. Он стал моситься зигзагами в зад, вперед, но из косога и сердце мое не вынесло этого. Нига, сказал я, выходя из задерева, Нига. Я тут, мой ангел. Что мажет твоя морда? Какой ж ты дурак, Федьки? Как-то в июле Никонор Никифорыч явился ко мне в гости, чего не делал никогда. Весёлый и податливый. Принёс только что закопчённых окуней, завернутых в газету. По-хорошему удивлённый, я позвал его в дом. Заходя, он рассказывал в середине неизвестную мне историю. Как поч егол рыбой мою жену ещё до того, как она стала моей женой. Я была босоногая девчонкой и бегала тут по деревне, а он, не кэнер, не киfroчка птил рыбку и угощал эту славную девчонку, и даже не то, что угощал, неправильное слово, а можно сказать, кормил изо дня в день, причём не только будущую мою жену, но и её покойную маму. мое тещу и даже бабушку, жену тоже покойную. Жаль, что эта традиция прервалась, но пора ее возобновить. Вот об этом он рассказывал, задыхаясь от нахлынувших воспоминаний и вытирая кисть и руки набежавшую слезу. Я предложил по этому поводу выпить, хотя пил все реже и реже, а мучился выпитым все больнее и горче. Но я и правда обрадовался. Странно, подумал. Жена никогда мне не рассказывала, а хороший какой мужик. Не общаемся ведь годами, а чего не общаемся? Соседишь? Я достал хороший напиток и разлил. Никанор Никифорович заливал славием, стрекотал сорокой, скрижетал глухарюм. Он рассказывал сразу несколько историй, путал их начала и концы. Тем временем я нарезал сыр и хлеб, а больше у меня ничего и не было. Но он предложил мне попробовать копченого окуня, а моей жене сказал, он накопит еще. И я уже пробовал рыбу, и он вместе со мной показывая, как ловче ее разделать, и мы ели. А он все говорил, замолкая только на тот миг, когда опрокидывал рюмку. Я слушал его с интересом и смеялся вполне искренним любопытством этому необычному человеку. Спустя полчаса. По его рассказам выходило, что у него не только с моей женой связаны давние воспоминания, но и у нас с ним сущности огромная предыстория дружбы, совместные рыбалки, на которых, признаюсь, я никогда не был, общие шутки, которыми мы всякий раз обмениваемся при встрече, о чем я, впрочем, тоже не мог вспомнить. При всем у меня захватившем желании как-то разделить его спонтанный душевный настрой. Хаушпарным молочком, не канаро ни кифрыч, я вылечил все свои болезни, что привёз из города, или, если точнее, из всех тех городов, где я мыкался, пока не обрёл тут покой. Да и самого его поносила по свету, рассказывал не канаро ни кифрыч, задирая рубаху и показывая жуткий шрам на боку. Да лан, чёт вспоминать, говорил он и подмигивал мне. А потом кёл на бутылку, давай ещё по одной. Так мы и съели с ним с той устарешницы всю рыбу. Да чего ж вкусная она была. Каптитя он имел приотлично. А договорились мы на том, что вскоре никонар Никифорович заглянет в гости с запечённым фазаном. Вижу, тогда мы добеседуем и всё друг другу расскажем. Позней осенью деревня наша словно бы начинала и понемногу отмирать. Здесь и так жило счтенное количество дворов, но если летом еще наезжали ребятишки и гуляли козы, раздавались хриплые вопли неконорники фруча и лаили соседские псы, то надвигающаяся зима смиряла всякую жизнь. Люди закупоривались в домах, как пауки, предпочитая не тратить силы на холод. Исковерканная проливными дождями дорога становилась скользкой и черной, хлеб счернял, и темнели заборы и крыши, и нигг сливался с природой. Не рискуя никого напугать, мы гуляли с ниггой по трём нашим улочкам, считая деревенские дома. Домов было немногоем более сорока, точную цифру я всякий раз забывал, а дымок поднимался едва ли над пятью крышами. В одной ниге живёт Екатерина Елисеевна с двумя сумасшедшими дочерями, святая бабушка. А здесь Фёдор Окоголик жил, утонул на рыбалке, сидел в лодочке, клюнул носом, может, задремал, так его течение ему унесло. Сосетова Алёшка, тоже несчастный пьяница, с матерью маякется, мать лежачая, больная. А там бабка Ягодница-грибница, Марфа Лукинишна. Поза прошлой осенью ушла по грибы и не вернулась. Может, нашла какую полянку богатую. До сих пор собирают. Ты посмотри, Ника, а кто это у нее в домике? Из старой при старой, еще прошлой зимой потрескавшейся, летом рассохшейся осенью оцеревшей избы Козерог на бок окна в криф, словно ее удар хватил, вышел молодой, но крупный как буйвол мужик. И махнул мне с корыльца рукой, как знакомому. Я посадил нягу, он готовно исполнил команду. На левой руке у меня был намотан его поводок, чтобы, если случится непредвиденное, ссадить пса на место. Вид, впрочем, у няги был скучающий. Мужик вышел ко мне и, не обращая внимания на собаку, подал руку. Сам он. Был на голову у меня выше, а рук пожать оказалась сообразна его виду, а безукораживающе крепким. Представился кольком и тут же рассказал: Бабкин дом был тут в детстве, но давно уж. Лет двадцать пять не приезжал. А ты не припомню. Мы тут недавно признался я, когда все местные окончательно уехали, тогда и мы появились. А вон в том доме кто живет? ке он огромный мужик с сильным подбородком куда-то в сторону. Где? переспросил я. Да вон. Он, кажется, излишне резко взмахнул сильной рукой, так получилось, что почти у моего виска. И в ту же секунду поперёк пути в ладони с отчетливым лязгом сошлись челюсти книги. Никто из нас даже и не заметил. Как он из сидячего своего положения вознёс и вверх семидесяти килограммовое налитое полное перекрученных мышц тела, клацнул, раскромсал воздух белыми зубами и тут же почти беззвучно вернулся на место, опустив ошарашенные глаза, я увидел, что он сидит, как и сидел, не скались, никак не проявляя раздражения, всё с тем же взглядом чёрных бесстрастных смородины. Коля очень медленно и очень бережно, словно уже чужую поднес к лицу свою большую розовую ладонь, глядя на нее неверящим взглядом. Извините, сказал я. Коля никак не находился с подходящим словом, а только вдыхал, не выдыхая, словно воздух в миг стал ощутимо гуще. А ведь состриг бы минимум три пальца, да? спросил он почти восхищенно. И с уважением помял себе сначала безымянный, потом мизинец. Будто пальцы у него уже отняли, но потом смелость вившись вернули обратно, и они замечательно скоро вросли на место. Ближе к зиме Нико удивил меня снова. Ночью в конце декабря ударил мороз, и река по краям залипела. Мы вышли на прогулку по свежему снегу. Нига с удивлением переступал через наметённые ночной заметью снежные хрусткие волны. Снег скрыл все запахи, и они едва достигали нюха. Подойдя к реке, Нига обнаружил, что вода, которую он пил каждое утро, стала дальше, а идти к ней опасно, лёд ещё был шатким и ненадежным. Он бегал вдоль берега, принюхиваясь и раздумывая, как быть. Без особой надежды на понимание, а скорее с хулиганством я показал ему него. Смотри, вот так, и ударил каблуком по молодой морде. Образовалась колкая воронка, и тут же выступила, заполнив её тёмная вода. Вот так, показал я ещё раз и выбил другую воронку. Удивлению моему не было предела, когда чуть отбежав в сторону, быть может, не слишком ловко, но уверенно, Ниг откнул лапку. Ой, выплёкт. Воронка получилась не столь очевидной, как у меня, тем не менее вода выступила. Он ещё раз, несколько раз взлест туда лапой и удовлетворённый результатом приник и начал локать. Полокав немного ещё повазил лапой и добыл себе новой воды. Подражательство, вспомнил я слово из давнего учебника. Нега, да ты гений. Ты обладаешь способностью к подражанию, невероятно. Нига никак не откликался на мое восклицание. Я не знал, с кем мне поделиться этим открытием. Ни одна из моих собак так себе не вела ни при каких условиях. Пойти что ли поделиться ни Канором ни Кифорочем подумал я. До того момента, с того июльского дня мы ни разу не виделись и даже кажется не здоровались. Он снова исчез за своим забором, и голос его я слышал в последний раз в августе, когда он пытался сжить со святу своего очередной раз Никстять приехавшую жену, которая, впрочем, на другой день пропала так же неприметно, как и появилась. Когда Ника напился, мы развернулись и неспешно пошли к дому. Негадное открытие кипятилось в моем сердце, а может быть, написать статью в научный журнал? Одного примера пока мало, но я научу Нигу еще чему-нибудь. Я смотрел по сторонам, разыскивая, каким знаниям еще возможно поделиться с удивительным моим псом, и пропустил тот миг, когда навстречу нам, словно откуда из-за дерева, шагнул Никанор Никифорич. Он был с ружьем. На одежде его виднелись потеки чужой подсохшей крови. Ружьё он держал в руках стволом вниз, словно дичь была где-то неподалёку, и он собирался её немедленно застрелить. Никак не ожидавший этой встречи, я не успел взять нигу на поводок и попытался прибавить шагу, но на затвердевшем снегу это было трудно. Я скользил и размахивал руками. Хотя Нига не зарычал и не залил, я неведомым образом догадался, сейчас случится что-то нехорошее. Никифорич успел крикнуть: "Я, ты бы это! Закинь ружье на прическу, слышишь?" Но Никанор Никифорович завороженно смотрел на Нигу. Нига казался неспешно, но вместе с тем неумолимо шел на него как черная рыба, выплывшая из пресной ны. Я сделал ещё одну попытку нагнать свою собаку, но поскользнулся и больно упал на колено. Когда я поднял глаза, не канорник ифоры чужиш жмал левой своей рукой правую, а ружьё его лежало на снегу. "Порвал", сообщил он мне спокойно. "Порвал руку". Ниго сидел возле ружья, глядя на человека перед собой. Я оплатил неканорники в ру чу врача, такси, лекарства и дал денег поверх того. Он не казался расерженным, но напротив поделился историей. Ко мне помню забегали ребятишки с дочкой переграть. Загрелись и выпустили собаку, гончую мою. Что-то ей не понравилось, она и тяпнула одного пацаненка, то уж за руку. Родители явились, я говорю, научу теперь эту собака, она кусается. Ни год случившееся никак не изменило. Он по-прежнему удивлял меня своими полюбившимися качествами: добронародием, стремлением к порядку, сдержанной нежностью ко всей семье и беспрекословным послушанием. Разнобрели на дальнюю охоту. Людей не видели, но услышали лай собак. Бастер рванули туда, стоять, фу, сидеть, рявкнул я так, что от испуга упала наша нянька дочка. Я побежал за бастами. Только как обычно, послушался первым, Зольк пришлось уговаривать. Пару минут спустя я вернулся назад, ведя их на поводках, и только теперь увидел сидящего Негу. Тон задачно поглядывал на дочку, которая до моего прихода делала вид, что не в состоянии подняться, но сам ничего не предпринимал. Да ты сидишь у меня всё это время, всплеснул я руками. Не, гушка, ангел. Я же не тебе приказывал. Потом подумал и добавил: "Впрочем, и тебе тоже". Мало ли кто там снова явится с ружьём. По другой раз мы возвращались с прогулки, в феврале уже затемно, и здесь случилось то, чего прежде не было никогда. Нига пропал. Некоторое время я звал его, вглядываясь всадни ещё в саднищую, взгляд к ему поздней зимы, где он растворился. Наконец разсмотрел слишком чёрное пятно за кустами у самой реки, а крикнул, но пятно не шевельнулось. Пришлось лезть через эти кусты по огромным едваням едва не до пояса сугробом, нагрёв полные саваги снега, утягивая себя за чёрные корябистые ветви и сцарапал ладони. По лицу мне, как следует, нахлестало. Вылез на берег вещь потный. Нига сидел недвижимый и смотрел в сторону. Со зла я отвесил ему под затыльник и еще один. Да что с тобой выругался я? Я ж зову тебя. Ну, быстро домой. Рванул его за шейник. Он поднялся, побрил, двигался нехотя и за это по пути еще несколько раз огреб от меня по хребту. Я был глуп тогда. Я бил собак. Дома я разделся до нога, весь был в мыле, облился водой, лёг спать всё ещё раздрадованный. Ночью кольнуло в сердце, и я вышел на улицу. Истошно лаяла Золька, тронул негу. Он был холодный. Еле тащил его на заднее сиденье. Он оказался свинцовым. Как ночь, как февраль, как могила, как сгусток мясной бессмысленной тьмы. Мне показалось, что я надорвал все жилы, затягиваю его, как рыбак свой последний смертный улов. Но века его ещё подрагивала, но сердце его ещё еле-еле стучало. Гнал машину по ночному лесу, звал его, просил прощения, пел, рассказывал истории. На ухабе проселочной дороги Ник гузбросил его вниз. Он неловко, не в силах сопротивляться, застрял между задними креслами и спинками передних сидений. Остановил машину Вейле, составив открытой свою дверь на улицу. Шелкасуч Ник без слез на рыдая в голос еле втащил его обратно. В темноте казалось, что он сломал передние лапы, и теперь они гнутся во все стороны. Живот напротив стал твёрдым, как лёд, и земля отвердели даже его щёки. В ночной ветеринарной приёмной меня уже дожидалась жена. Она была собранной и неувозмутимой. Я угадал этот её вид. Всякий раз, когда у нас заболевали дети, она, в обычной жизни склонная к самым неожиданным эмоциям, вдруг обращалась в бесстрастный волевой механизм. Дежурный врач записал всё, что я знаю. Я не знал ничего, только возраст и кличку. Ничем особенным не кормил, травм не было, драк не было, температуры не было, жалоб не было. Меня оставили в приёмной. Спустя 10 минут выглянула жена. Я смотрел на неё, остановившемся, как вода в стакане, взглядом. "Ещё и домой", велела она. "Посмотри, как там другие собаки. Он жив? Он жив? Ему очень плохо". И еще по пути, пока не начался лес и ловила связь, жена перезвонила мне. Это, скорее всего, отравление, сказала она. А смотри весь вольер, весь двор. Я приехал уже за светло. В февральской ночи не хотят ступала. Подходя к дому, я невольно посмотрел на то место у реки, где вчера сидел мой пёс. Ненаглядный, мой заботливый, верный. Зачем я ударил тебя? Что я наделал? Так я отплатил тебе за то, что ты шел на ружье, собирал моих детей в лесу и уже во младенчестве бросился на медведя. Что он думал, глядя на реку, проживший всего два года на земле, но успевший принести в наш дом ровно ту талику обожания и преданности, которая как раз и не хватала. Он и умирать ушел к реке, чтобы меня не побеспокоить. Вас ты дружно лаили. Не приходилось сомневаться, они были совершенно здоровы. Я все равно выгнал их из вольера. Как обычно, они носились по двору, уверенные в скорой утренней прогулке. Вольер делился на две части: Конура Ниги и Конура, где спали только Изолька. Обаствств были свои миски для пищи. У него своя. Воду зимой я мне наливало, но все равно сразу замерзала. Собаки ели снег. Я зашёл к книге в конюрю. Она ещё сохранила его запах. Миска была пустой. Ничего в конюре не нашлось, ни косточки, ни корки. Выбрался наружу, отряхнул колени. Подошёл к забору. Он был выше человеческого роста, но любой прохожий мог проходя мимо что-нибудь бросить собакам через забор. Я был уверен, что ничего не найду. Или, быть может, мне Хотелось, чтобы ничего не нашлось, но мой ботинок стоял прямо возле комка слипшегося зерна. Ничем подобным я собак не кормил. А это, судя по всему, как раз ста травы, что он съел, сказал пожилой говоривший со странным, словно бы немецким акцентом ветеринар, возвращая мне в пакете комок зерна. Красинный яд. Но ну, ничего, сильный мальчик. Любой другой бы умер сразу. Кто сразу не умер, умер бы по дороге, пока вы везли своего чёрного богатыря. Пришлось делать массаж сердца. У вашей жены, кстати, интересные в этом смысле навыки. У неё никто не умирал. Я захотелся ответить, мне, но не догадался смолчать. Я взял пакетик в ладонь, шёл с ним к машине. чуть, словно ядовитого паука сдавливаю. Как забавно мне, что выглядит смерть: ни коса, ни яма, ни ружейное дуло, ни ядовитая змея, а слипшиеся зерна. Позвонил жене, спросил, как он. Молока попил, лежит. То вовсе не реагировала, сейчас зашла, дрогнул хвостиком своим. Посредние свои силы я тратит на улыбку. Хотел голову поднять и... Жена вдруг смолкла, собралась с духом и досказала: "Я ему говорю: "Господи, да лежи ты". По дороге я несколько раз грубо нарушил правила, игнорируя светофоры и минимум вдвое превышая скоростной режим. Пакетик рыжал на правом кресле. Я хотел сразу, круто пришвартовавшись, встать возле его ворот. Но когда я подъезжал, увидел там неизвестный мне УН. А со двора ни канора, ни кифрочи выходила незнакомая семья, то ли очень счастливая, то ли заплаканная, так сразу и не поймешь. Пока я медленно двигался мимо, насчитал пять человек: красивая женщина в шубе, подвижная бабка, быть может, ее мать, с рядом две девчонки лет десяти-двенадцати, кажется, сестры, закутанные нефритар матеров шарфы и шапки по самые глаза. И наконец последний мой знакомец Коля, без шапки и даже в расстегнутой на груди рубахе, пышущей жаром. Да что тут у вас такое? прошептал я. Поставил машину у своего двора и зашел домой переждать. Сидел за кухонным столом, смотрел на остывающий чай, так и не притронулся. Скинулся, начинала вечереть, надо было идти. Дом не каннорня Кифрочу лежал в Англии. Я постучал ногой о ворота, затем рукой. Мне показалось, что в окне меркнула тень. Открой, слышь, попросил я. Никто не отозвался. Недолго думая, схватился за край забора и перемахнул на ту сторону. Его собаки смолчали, кажется, он закрывал их на ночь в сарай, чтобы не лаяли попусту. поднялся на крыльцо, ещё раз постучал. Давай уже, попросил я, впусти. Голос мой раздавался на всё кругу. Больше никаких звуков в деревне не слышилось. Прошёл вдоль дома, утопая в сугробах и заглядывая в окна на ничего, кроме своего мутного, бесныватого лица не видя. Ладно, сказал я. Тогда так и направился к сараю. Сарай был закрыт на защёлку. Раскрыл дверь, шагнул внутрь, запричтали куры, вскинулся гордо петух. А кто там? А кто там? Где твой свет? В слух спросил я, словно кто-то мне мог подсказать. Не конернике фроч хозяйственный, все у него есть: зерно есть, мор есть, свет тоже должен быть. А, да вот он! Спыхнула голая лампочка у потолка. Белая коза подбежала к дощатой двери загона, разглядывая меня. Толкнув её в морду, я вошёл к ней в загон, прикрыв за собой дверь на защёлку, и поискал табуретку, на которой никогда не кифоч доил козу. Хм, вот эта буреточка, сказал я ей прежде, чем сесть и вынул из захваченной дома длинный страшный кривой нож. Сидел с этим ножом, смотрел на козу. Каза подошла и понюхала мне правую руку. Я переложил нашу левую, спрятал её за спину, показав Казе пустую ладонь. Ничего нет. У меня ничего нет. Отдянув Шиколду я вышел со двора Никонора Никифоровича на улицу и тут же столкнулся с пьяницей Лёшкой. Он снова был хорошо подвыпивший, но ещё ходячий. Тот же поздравил Спросил он обдавшись меня перегаром. "С чем?" спросил я. Алёшек, смокнул. "По-моему, ни с чем." "Алёш, говори скорее, некогда." "Не, как бы всегда тебя некогда." "Куда ты опоздал?" "Скажишь, нет, я двинусь, что будете?" "Да не!" Придержал меня за рукав Алёшка пивной рукой. "Сейчас всех соберу, слушай. Приехал Коля, знаешь Колю?" "Да." "Вот он приехал. Я рос мелким, он был тогда, бил меня, потом уехал. Теперь вернулся на меня вени и женой." Показать дом, места, лес, речку, чтоб дачу строить, на месте старого дома, понял? Понял. Вот всё? Нет. Порылёте я, выговорил Лёшка, словно выдавливая мокрым языком каждый слог изо рта. В окоан пытался печь затопить. А девчонки ушли гулять на реку. Не к реке, а мы пошли по льду. Речь Шмаренко. А ваши по льду? Ну, я взял его за плечо. Вот, сказано Лёшка. Теперь развязка. Гэт он довольно умело изобразил подходящий звук. Харлснал. Алёша хоп, а грудь ушла. Вторая к ней хоплёт, тоже треснул. Она на лёд легла, лёд под ней тоже начал трещины расходиться. И она уже вот пила и кричала. И та, которая в прорывы кричала. Ну, повторил я. Ты что? Удивился, Алёш? Это же рассказ. Он медленный. Алёшка стряхнул мою руку с плеча и поднял вверх палец. Холминация. Шёл дядя Никанор с охоты. Ну с ружьём, ружьё пригодилось. Он всё по уму подполз по посторонски. Вот шёл, за ружьё, сначала одну, потом другую, отнёс их домой, положил на печку, отпоил горячим молоком, накрыл одеялами, сходил за колей. Теперь тектор. Нигу я привёз через 2 недели уже в марте. По дороге он с интересом смотрел в окно, понемногу угадывая родные места, а возле саамго дома начал радоваться и бадать лобастой головой стекло. Я выпустил его. Он бросился обнюхивать столбы и стены, словно бы перелистывая давнюю книгу в поисках любимых стихов, и угадывая на каждой странице всё столь же удивительное, как в юности строчить. Во дворе надрывалась, сначала узнавшая звук мотора А потом разгадавшее возвращение Ник Гизолька ей подлаивал подкаблучник только я усадил Нико в начисто прибранные вольеры решительно уже безо всякой злобы пошел навестить соседа просто поздороваться в деревне разругаться на всю жизнь себе дороже шел вдоль его забора чтобы не упасть в подтаявший грязный снег и косился рукой досок За несколько метров от ворот услышал звук открываемой калитки. Кажется, он решил взглянуть, моя ли это машина подъехала. "Не конарник, врача", кликнул я. В тот же миг дверь громко захлопнулась и лязгнула щеколда. "Хоть старый хрыч", громко засмеялся я. "Да погоди ты!" Но он уже вбежал по крыльцу и захлопнул входную дверь. Я услышал звук провернутого ключа. Полминуты спустя он ещё свет погасил в большой комнате. Словно без света он становился невидимым и недосижимым. Я недолго постоял. Пробрала коза, прокричал петух. С тех пор мы не разговаривали год. В следующем феврале, во второй уже половине, моя дочка явилась с прогулки загадочной. А знаешь, где была? Протянула она. Где же? спросил я. У Никонора, твёрдо сказала она. У дяди Никонора Никифоровича, машинально поправил я. Ты что ты там делала? К нему дочь приехала. Да что ты? Да. И позвала меня в гости. Она ж старше тебя не намного, всего на 10 лет. Действительно. И дяди Никонор Никифорович был дома? Нет, его не было. Но мы смотрели альбомы, где они женатые молодые, они были красивые, и у неё фото было, а у него медали, какие ши медали. Дочка сказала, что он был на войне, был ранен и попал в плен, и сидел забыло в زندане, догадывался я. Да, не знаю, что это. А что это? Зендан это плохое место, а задача наответил я. Потом он принёс нам молока. Его уже не было дома. Сначала его не было, потом он был. Следующим утром, как обычно, мы шли мимо дома Никанора Никифоровича с Нигой на прогулку. Мы всегда ходили в одно и то же время, и думаю, это помогало ему месяцами не встречаться со мной. Так я опытному путён выяснил, что люди могут бесконечно долго избегать друг друга, имея общий забор. Жена к нему приезжала всё чаще, но удивительно, он вовсе перестал кричать на неё. Словно на все громкие слова у него закончились, остались ощем тихие, и тех было немного. Я стал даже забывать, как он выглядел. Давно уже был не до него, а вчера их вовсе всю страну настигла оглушительная известие. Рядом она об этом не переставая, не дослушала мою задумчивость. И вел себя с предельным тактом, словно это не я вел его на прогулку, а он меня. За спиной почти бесшумно раскрылась калитка, и размахивая руками, будто бы выпал Никанор Никифорович. Он, казалось, начал с того же места, на котором мы остановились в тот раз, доедая капчу на волокне. Случилось же, говорил он, улыбаясь и тут же смахивая слезы. Сколько терпели, сколько мучились, сколько душ загубили те яроды. А ведь бывает и предел рускому терпению. Не пошли колоны, да? Броня крепкая, танки наши, танки. Ой, что будет, Господи, прости, что будет. Он распахнул руки, и вдруг мы обнялись. Нега бесстрастно смотрел на нас. Чёрные смородины его не двигались.